1400-1500 метров. Подходим к цели. Атака по моей команде. Воздушным стрелкам смотреть за воздушной обстановкой. Нас будут прикрывать 4 или 6 маленьких. Нас частенько прикрывала Нормандия-Неман. Определялось и количество заходов. Правда, все зависело от ситуации над целью. Противодействие бывает такое, не приведи к Господь. Тогда только один заход делали. Все сразу выкладываешь. РСы, пушки, бомбы...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 «Как сейчас помню, погода была паршивая. Пошли пятеркой на высоте метров 150. Тебя из автомата смахнуть могут. Вел нас Вася Мыхлик. Ведущим у меня был Коля Степанов. За нами Генка торопов и Витя Спиранский. Вот пятерка. Сделали один заход, быстро отстрелялись, на точку прилетели вчетвером. Генка погиб. Предчувствие. Думаю, у каждого из нас был талисман».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 А ведь над целью перегрузки страшные, там у человека-то глаза из орбиты лезут. Мы прилетели, вылезаем, я спрашиваю, где Рекс? Гляди, командир, пёс лежит на дне кабины, ни жив, ни мёртв. Вытащили, положили на землю, через некоторое время он оклемался. Ну, думаю, к самолёту больше не подойдёт. Ничего подобного, на следующий день опять за мной в кабину, потом привык.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 Радуйся. Ничего подобного. Уже к вечеру, часам к шести, сыграют отбой. И тут все расслабляются. Сто грамм – лекарства которое позволяло снять нервное напряжение. Надо сказать, что после ста грамм пилотяги уже хорошенькие. Только до кровати добраться. Если боевых вылетов не было, то можно и на танцы сходить, и с девочками погулять. Мы же молодые люди. Война кончилась, мне был 21 год. Но утром ты должен быть Как огурчик. Конечно, кое-кто перегибал палку. Доставали еще кому, мало было. Но за ночь просыхали, и утром были все в бой готовности. Я во всяком случае не помню, чтобы кого-то отстраняли от полетов. Вот такая работа. изо дня в день. Конечно, война не была для меня рядовым событием. Но я не могу сказать, что она для меня самое яркое впечатление моей жизни. Так, текучка, связанная с риском для жизни.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 По ней отступали войска, эвакуировались гражданские. Это ужас, что на ней творилось. Когда мы заходили четверкой, бросали тонну 225-килограммовых бомб, пускали 16 РСов и поливали их из пушек и пулеметов. Там после нас кровавая каша оставалась. Страшно смотреть. Но это был наш долг, который, я считаю, мы исполнили по первой категории. Сделали все, что могли, ну а Бог крестами нас не обидел.